Глава 11. Костёр взвивался к самым небесам, сыпал искрами, весело трещал и ухал, а Любава зачарованно смотрела вокруг себя. Да она в сказку попала. Нет таких мест на земле и быть не может. Спрятавшаяся неподалёку речка журчала нежную песенку. Трава, как ковёр, мягкая и вся в цветах. Вокруг продолговатой поляны деревья стеной, а под ногами роятся светлячки, будто звёздочки маленькие. Хорошо, а? смеялась Дарья. Погоди, сейчас все соберутся, веселье пойдёт. А пока давай венки сплётём. Самое время. Любава оглянулась на собиравшихся людей. Они возникали из-за деревьев с светлыми тенями, по одному и целыми семьями. Знакомые лица девушек виднелись на другом краю поляны. Милая болтовня вплеталась в тихий шопот реки и струилась её продолжением. Красавицы ловко плели венки и делились им с любым желающим. Они и с Дарьей тоже приблизились. "Ой, любава", протянула Таинка. "Всех женихов увести решила. Краса какая!" В шуточной фразе не звучало ни намёка на злость или недовольство, только искреннее восхищение. Любава смущённо огладила подол, и вроде бы платье самое простенькое, а села по фигуре так, что глаз не отвести. Ткань льнула к телу, обрисовывая девичьи изгибы, но не пошла, а намёком, и оттого лишь более влекуще. Рада, как увидела, только руками всплеснула, велела косу скорее распустить, заухала, стоило каштановым локонам упасть на плечи. Гляди, ка что в косе запрятала, реку полноводную, блестящую, восхищалась женщина, оглаживая локоны и поправляя складки платья. Но ну, а потом они с Дарьей пошли сюда. И вот странно, место для праздника недалеко вроде, а по пути никого не встретили. Только туман стелился белёсым покрывалом. Шли как через муть какую-то, всюду сумрак, деревья тёмной стеной. И вдруг раз уже на поляне полный людей и света. А ещё цветов, девушки притащили целые охапки. И она взяла себе букетик, чтобы сплести венок. Пальцы пробежались по упругим стеблям, да так ловко первый узел вывели. Любава чуть не ойкнула от неожиданности. Никогда так ладно не получалось, а вот не хуже других выходит. Душистые лесные цветы сами принимали форму украшения. На зелёный конве красовались крупные ароматные бутоны, тут и колокольчики, и ромашка, и кукушкины слёзы. На поляне вдруг воцарилась тишина, и Любава удивлённо подняла голову. Сердце сжалось так, что дыхание перехватило. Данияр пришёл. и соколиться вместе с ним. Отвернуться бы, перестать разглядывать, как откровенно и бесстыдно льнет Варвара к мужу. Смотрит на всех с видом победительницы, а на губах играет ухмылка. Заметив к себе внимание, девушка повернулась, и вдруг как нахмурится. Данияр тоже взглянул, но вот тут Любава не выдержала и уставилась на измятый венок. «Боги! Да что с ней?» И от вида счастливой пары так больно колет в груди. «Боги!» Словно там свернулся огненный ёжик. "К костру пойдём?" тихо мыхом донёсся голос сестры. "Да, надо бы уйти. Винок готов, а остальное неважно". Люба во старательно поддерживала болтовню Дари, но перед глазами плыл образ статного красавца в простой рубахе и с каким-то амулетом на шее, и даже слепящий блеск костра не мог прогнать морок. Гул разговора стал громче. Люди смеялись, радостно приветствовали друг друга. А Любава пыталась вести себя естественно, но пальцы беспокойно гладили резную мордочку медведя, а внутри медленно нарастало сомнение. Хотелось развернуться и уйти, чтобы ещё больше не портить себе настроение. Смотри, как свет на тебя смотрит, зашептала Дарья. Вон тот, высокий, с тёмными волосами, к парням пошёл. Теперь обратно красуется. Да, этот свет мог похвастать, было чем. Но взгляд тянуло совсем в другую сторону, к стоявшему около костра Даниару. Мужчина молча смотрел на огонь, словно видел в нём что-то особенное. Тени и свет плясали на жёстком лице, рисуя страшную и притягательную маску, в которой пряталось нечто звериное, медвежье. Широкая переносица, резкий изгиб над бровных дуг и та самая глухая тоска, с которой смотрел на неё зверь. И Данияр смотрел так же. Любава забыла, как дышать, а мужчина опять отвернулся, разглядывал танцующие языки пламени. "Любава, ты чего?" ойкнула Дарья, побелела вдруг вся. Сестра осеклась и Лигонька пихнула локтем в бок. "Волк пришёл". И точно, на поляне вдруг учутился мужчина, не старец с длинной бородой и посохом, а обычный человек лет 50, в такой же лениной рубахе и штанах, как и у всех. Разве что волосы его были длиной до плеч и схвачены тонким ремешком, проходившим по лбу. Сколько ни пыталась Любава, не могла найти в нём ничего особенного, а волхв, не иначе как почувствовал её интерес, повернулся и кивнул. Сестра низко склонила голову и любаво поспешила ответить тем же. А мужчина прошёл к Данияру и принялся о чём-то беседовать. Сейчас насчёт пар обсудят, кто готов благословение получить, а потом праздник пойдёт. пояснила Дарья. Долго обсуждать не стали. Мужчина махнул рукой, и от групп людей отделилось семь пар. Счастливое число, пробормотала Дарья. Пойдём к берегу ближе, махнула рукой. Там всё будет. И любова пошла, вместе с девичьей гурьбой двинулась смотреть ритуал. А так хотелось спрятаться, только бы ни видеть ни глазуюсаколицу, виснувшую на локте Даниара. Как к нему липло, кошкой тёрлась чуть ли не облизывалась, а мужчина двигался ловко и бесшумно, точно зверь, и казалось, совсем не реагировал на попытки своей жонушки залезть к нему на шею. Любава с трудом оторвала взгляд от сладкой парочки и сосредоточилась на траве под ногами. Вот сейчас посмотрит на ритуал, венок в воду бросит и домой сбежит. А Данияр пусть и дальше свою ненаглядную пасёт. Ей полезно на свежем воздухе быть. Любава, ты чего вздыхаешь? тронула за локоть Дарья. Устала уже, что ли? Пришлось стиснуть зубы и головой мотнуть. Сестра вон какая глазастая, ещё лишнего увидит. А волк долго благословляет, шипнула вместо ответа. И тут же пожалела, что вообще рот открыла. Дарья перехватила её под руку и поволокла вперёд. Да нет, быстро, пробормотала под нос. Давай скорее, а то все лучшие места займут. И её буквально пропихнули сквозь толпу прямо под ноги Данияра. Любаわ шарахнулась в сторону, но сбежать не успела. Нога угодила в ямку, и земля резко ушла вниз. Опозориться не успела. Локоть сжали сильные пальцы, помогая устоять на месте. Аккуратнее, проворчал Данияр и торопливо отдёрнул руку. Отошёл на несколько шагов, а потом и вовсе отвернулся. А Любаわ таращилась на широкую спину, не в силах выровнять дыхание. Он прикоснулся всего лишь, а у неё голова кругом пошла и коленки ослабли. Она кожа до сих пор горит от ощущения горячих тисков, сжимавших уверенно, но будто бы нежно. Любавушка, прости. Перед носом возникло испуганное лицо Дарьи. Это я тебя толкнула, нечайно. Сестра горестно всплеснула руками. Я в порядке, попыталась улыбнуться Любава. Скверно вышло. За спиной сестры маячила фигура беременной сакалицы. Варвара зло ощерилась и, нашёптывая что-то мужу, бросала в их сторону злые взгляды. Данияр тоже хмурился, оглаживал всей пятернёй короткую бороду и качал головой. Ой, нехорошо это. Сейчас попросят её с праздника. Пора начинать, вдруг прогудел мужчина. А потом отодвинул от себя жену и направился к ожидавшему у берега Волхву. Взметнув каскадом белокурых волос, Варвара пошла к зрителям, напряжённая и злая. Дарья рядом раздражённо фыркнула, но комментировать не стала. Переключилась на предстоящий ритуал и любова поспешила последовать её примеру. Всё закрутилось действительно быстро. Пары по очереди подходили к мужчинам. Волхв обвязывал их запястья лентой, выслушивал клятвы и благословлял перед богами. Данияр давал каждому отпить из чаши, что передал ему волхв. Ничего необычного. Никаких там ритуальных плясок или песен. Разве речь звучала странно, будто на старинном языке, но не совсем. И про медведии много. Ну вот и всё. Тихонько подвела итог Дарья, когда последние новобрачные отошли в сторону. Сейчас только ленты в огонь кинут, а дальше веселье пойдёт. Зачем кинут? Так посмотреть, как жизнь семейная пойдёт. Если ленточка ярко вспыхнет, счастью быть. Если чидить начнут, сором и размолвком. А у саколицы нашей так вообще истлело, добавила мстительно. Истлело? Угу. Ни одного изочка пламени, даже крохотного. Одна чернота вышла. Ты бы видела Варкино лицо, перекосило так, что плюв на бокс ехал. А Данияр? А что он? Клятвы уже сказаны, поздно назад ворочать. И оглянувшись по сторонам, сестра потянула её к воде. Пойдём, в винки на воду пустим. Ох, прямо дрожь берёт, да? Любава машинально кивнула. Права сестра, поздно, и не в клетвах дело. Ребёнок, вот что важнее всего. Ему семья нужна, отец любящий. А городская тут так на время, погостит и исчезнет, словно не было. Подхватив подол, Любава ступила в воду и чуть не споткнулась снова. По плечам и спине скользнул чей-то напряжённый взгляд. Жадно огладил изгиб бедра, горячей ладонью прошёлся по обнажённым ногам. Её скользнул выше, словно пытаясь проникнуть под платье или сжечь его к бесам. Пальцы дрогнули, и венок плюхнулся в воду совсем рядом с берега. "Ай, Любава, ты что?" запречитала Дарья. "Блиско ведь, но как же?" Сестра вдруг осеклась. Любава тоже молчала, а по коже мурашки табуном неслись от непонятного ей самой трепета. И венок на воде тихо-тихо, но плыл в сторону, словно кто-то осторожно тащил его за нитку. против течения. Ой мне, тихонечко пропищала Дария и замолкла. И над рекой тишина поплыла, даже костёр затих. Или это у неё уши заложило? А винока осторожно огибал застывших в воде людей, рисовал на воде медленный, полный лёгкости танец, скользил вся мимо, пока не уткнулся в травянистый выступавший острым гребнем берег, на котором стоял Данияр. Едва слышный вздох или, может, шум ветра? пронёсся над поляной а любава кое-как выбралась из воды и на негнущихся ногах побрела обратно к селению хватит с неё праздника